Глава 2. День второй после расставания. Легче не становилось. И даже моложе Артем не делался, о чем вновь печально помышлял, шагая в кафетерии. Его настроение сначала оживил визит председателя регионального комитета. Адель в черном облегающем брючном костюме вещала про новые направления социальной политики и стратегию развития науки. Но вдруг Артем снова резко пал духом, стал искать среди слушателей ляльку. Ее не было. Наверное, куча работы. Артем резко отшатнулся, вырванный из своих мыслей криками реальности. Его чуть не сбила с ног врачебная бригада, за которой на всей скорости неслась умная каталка, управляемая дистанционно. Пораженный, он зашел в зал, где для сотрудников и гостей готовился вкуснейший кофе с булками и сэндвичами. Собравшиеся вопили и паниковали отворачивались, заламывали руки, буквально зеленели от происходящего. Медики проложили себе путь к женщине. Артем разглядел, что она стоит на четвереньках и ее неудержимо рвёт на пол. Рядом лужица разлитого кофе, опрокинутая чашка из небьющегося стекла. В мгновение ничего невозможно было понять. Затем Артем с ужасом узнал ляльку. «Среди ада беспомощности...» Одни доктора умудрялись сохранять собранность, выполняя пункт за пунктом протокол оказания помощи при отравлениях. Их руки уложили пациентку на бок, зафиксировали предплечье, ввели один за другим три укола в вену, не повреждающими кожу шприцами, действующими на молекулярном уровне. Несколько минут, и девушка лежала на каталке, готовая к эвакуации в больницу. Медицинская служба корпорации «Новый мир» в этот день была переполнена обратившимися сотрудниками. Их приходилось выводить из шокового состояния. Выступление председателя регионального комитета было наполовину сорвано. Адель покинула здание. Рабочий день сократили. Бесчетное количество времени Артем просидел за столом, глядя в одну точку. Никаких эмоций. Его организм застыл, словно капелька еловой смолы. «Поднимай попу!» Из анабиоза его вывела вовсе не современная медицина, а заместитель администратора, читай директора компании Пауль Кернер. Он схватил Артема, чуть не опрокинув его вместе со стулом. «Она в центральной больнице. Палата 38». «Чего?» Артем вздрогнул всем телом и ощутил одновременно слабость, тошноту и испуг. «Поехали, говорю, я хочу ее видеть!» «Это же неприлично!» Артем свел густые брови. Его взгляд сделался жалобным. «Можно посылать цветы и открытки. Да и как мы пройдем, если мы даже не родня ей?» В самом деле, современный этикет говорил, что люди должны воздерживаться от посещений родственников. Для друзей и прочих это было затруднено еще и необходимостью предоставления горы разрешений, оформить которые в разумное время было фактически невозможно в моменты болезни и слабостей. Считалось, что таковые подрывают волю обеих сторон и портят отношения, привнося в них страх и фобии и порождая ложное чувство безысходности. О тех, кому было плохо, заботились профессионалы, тем более что общество за годы развития медицины сумело побороть почти все главные болезни и обеспечивало сносное существование тем, для кого лечение еще не означало полного выздоровления. Артем, это же наша лялька! Ты едешь или нет?» В глазах Паули горел огонь, он не желал ничего слушать. Тот, которого за его развод по электронной почте феминистки, да и не только они, в двадцатом, начале двадцать первого века назвали бы трусом и уродом, а может и похуже, тот день проявил недюжинную выдержку и способность идти против правил ради той, с кем он был так долго. Промчав на личном авто 30 километров за 10 минут, Пауль выскочил на улицу и, едва дождавшись нерешительного Артема, побежал к стеклянным дверям мирного многоэтажного здания. «Как вы вошли сюда?» Изумлению Ляльки не было предела. Она только что услышала от медицинской сестры, что к ней идут целых два посетителя. Её рука, перевитая трубкой капельницы, опять же не имеющей иглы и плотно входившей в тело, Сама потянулась к вошедшему Паулю. Он сжал ее ладонь. «Очень просто. Согласно электронному свидетельству, я твой муж. И имею право делать для тебя то, что неприлично и поставить тебя в неловкое положение». Он усмехнулся, процитировав персонал больницы. «Но оно же давно аннулировано», — шепнула Ляля. а идти IT-отдел нам на что? И моя должность? Они немного подредактировали штамп о разводе». «Псих. Я вспоминаю, почему в тебя влюбилась». Лялька смогла улыбнуться, и впервые за последнее время ее глаза смотрели на него с теплотой. «Ты же оставила мою фамилию, без этого бы ничего не вышло», ответил Пауль негромко. «Кстати, это твой брат, знакомься». Он указал на Артема. Поверили на слово. Супругу-то. «Все представители избранного народа, братья». Слабо усмехнулась Ляля. «Что?» «Не понял Пауль». «Ничего». Она покачала головой. Никто теперь не знал ни истории, ни первоисточников. Ее взгляд до сих пор был странноватым, а голос временами падал. Артема это здорово пугало. Он расширившимися глазами оглядывал больничную палату, в какой побывал только когда родился. На каких резервах держался Пауль, было известно одному Богу. Впрочем, от него не сильно попахивало спиртным. «Ты поправишься?» «Что сказали врачи?» Спросил он. «Жить буду. Однако вероятность ограничения способностей 70%. Так нынче называли инвалидность. Слава Богу, ты пришла в себя. Я, когда увидел, как ты отключилась на этих носилках... Я чуть с ума не сошел. Признался Пауль, успевший выбежать на улицу, когда Лялю перемещали в машину скорой помощи. В новостях показали, отравление было направлено на кого-то из группы сотрудников комитета регионального отделения ООН. Ты по ошибке взяла кофе, предназначенной жертве. Исполнитель арестован, ищут заказчика. Я такая счастливица. Ляля опустила веки. Силы которые придало ей нежданное явление знакомых лиц, иссякли. Рука ее выскользнула из ладони бывшего мужа. Нездерживаемые позывы и вступили в свои права. Ляля повернулась на другую сторону кровати и склонилась над контейнером. У Артема сердце ушло в пятки. Современные люди отвыкли от подобных зрелищ, доступных теперь медперсоналу. «Что, уже расстроились, что ворвались ко мне?» Ляля -ля отёрла салфеткой лицо и поглядела на посетителей, с трудом переводя дыхание. Пауль побледнел. От лица Артема тоже отлила вся кровь. «Зачем ты Тёму-то притащил? Он же стоит как суслик». «Слышишь, Лялька, все будет хорошо. Я тебя никогда не оставлю». Превозмогая себя, Пауль взял ее за плечо. «Пашка, ты меня уже оставил». Горько усмехнулась она. И Артём... Надолго запомнил выражение этих глаз. Только сейчас он посмотрел в окно и увидел, что на улице стемнело. Сколько же времени прошло в этом страшном дне? Мужчины вышли в вечернюю прохладу улиц. Была еще довольно-таки ранняя весна, и без пиджака или куртки ощущался дискомфорт. Артем поежился. Пауль молчал. Оба закурили бы, если бы общество полностью не отказалось от пагубной затеи. Артем продышался, и ему значительно полегчало. Он забыл про все свои расставания и личные переживания. Одна лялька сделалась центром его Вселенной, что заставило Пауля переть сегодня напролом, быть может, еще не угасшая любовь, чувство вины, подогретое страхом потерять женщину, которую он чувствовал как часть пазла, физически дополнявшего его тело. Пожалуй, он хотел бы носить ее голый на руках с собою повсюду или же в нем взыграл инстинкт первобытных предков, его немецких прародителей, побуждавший первооснователя рода кернеров, нестись, сломя голову, перепрыгивая через горные хребты и скелеты мамонтов на виск любимой женщины, увидевшей в своей пещере древнюю саблезубую мышь. Такой же бледный и столь же отчаянно решительный пауль каменного века взирал в глаза этой страшной твари размером, наверное, с диван, как и теперь его потомок встретился с неприглядной стороной больничной койки, куда судьба загнала его подругу. «В бар?» — спросил Пауль, и подчиненный еще раз унюхал слабый запах коньяка, исходящий от замадминистратора. «Не, я поеду домой», — нахмурился Артем. Сверхскоростные автомобили не допускали, чтобы за рулем находились пьяные, хотя это, по правде, уже мало чем угрожало. В состоянии легкого и среднего опьянения систему распознавания градусов в организме можно было обмануть с помощью сочетания определенных жевательных веществ, о чем было известно любому, кто ходил на вечеринки чаще раза в год или имел начальные познания в химии. Разработчикам транспорта было о чем поразмыслить на досуге. Алкоголь, сделавшийся чрезвычайно чистым и качественным, в отличие от табака, под запретом не находился. И Пауль схватил сегодня покал другой коньяка, дабы хоть как-то успокоиться. Его мозг находился в таком возбуждении, что даже не почувствовал действия зелья, да и самому господину Кернеру доводилось принимать куда большие дозы, так что этот сеанс оздоровления прошел почти незамеченным. Подбросить тебя я вызову такси, или я пешком пройдусь. Здесь всего минут двадцать будет до нашего квартала. Артем сориентировался в пространстве. Огромные жилые дома концентрировались по принципу, объединяющему работников корпораций соседей. Поэтому Артём жил всего на пару этажей выше ляльки, а Пауль, как руководящий кадр, неподалеку, в многоэтажке с парковкой. Председатель комитета регионального отделения ООН по Центральной Европе Адель в тот день посетила корпорацию «Новый мир» с большой программой выступления. С утра лялька успела в тесном кругу пройтись по ее личности. «Психопатка. И держу пари сидит на чем то запрещенном. «Лялька, о чём ты говоришь?» Сдвинул брови Пауль. «Что? Я не вижу, что ли?» «Она жена и мать. Чего и тебе советую?» Это было слишком уж бесцеремонно со стороны бывшего супруга, и лялька наделила его уничижающим взглядом. «Твоих советов я не просила». У нее чудные глаза, маниакальная улыбка. Речи ее эйфоричны и скачут с одного на другое. А муж, судя по всему, совсем иной ориентацией. Ты бредишь. Помолчи, услышит кто-нибудь. Понизил голос Пауль. Я, как твой начальник, запрещаешь мне бредить. Повинуюсь, господин. Ладно, не дуйся, Пашка, молчу. Лялька шуточно щелкнула его по плечу и подарила одну из своих примирительных улыбок но пауль на этот раз проигнорировал ее обаяние и ретировался а по моему она хорошая женщина столько всего добилась и четверо детей задумчиво произнес артем лялька следила как фотографы и операторы начали наводнять подступы к новому миру репортаж был нужен самый полный чем живет компания и почему ее выбрала для выступления знаменитая председательница пора уходить отсюда поработать немного. Для разнообразия. Лялька легонько улыбнулась собственным мыслям. Ближе к середине дня захотелось кофе. Очень. Ляля наблюдала первую часть лекции по планшету с приглушенным звуком и одновременно занималась документами с помощью чипа компьютера. И официальные лица, и аудитория ушли на перерыв, и она тоже решила воспользоваться моментом, Планируя оставшуюся часть дня провести в актовом зале. Если она так ошибается, как считает Пауль, любопытно было убедиться в этом без помощи электроники своими глазами. Три чашки ушли мимо ляльки, хотя она стояла первой в очереди уже минут десять. Девушка со злостью подумала, что вежливость сегодня не конек окружающих, уносящих подносы из-под ее рук. Все жужжали как кулей а приехавшие в гости важные лица громче всех и вливали в себя горячие напитки, не волнуясь о потребностях других. «Эй, спасибо!» Лялька потеряла терпение и со злостью перехватила один из трёх больших стаканов слаты, который вновь практически вырвал у нее мужчина в черном. Повезло, как утопленнице. Ляльку выписали через три дня, побледневшую и с потерянным взглядом вызвали такси до дома. В квартире женщина дошла до комнаты и рухнула на кровать. Мысли, как темные бабочки, выпорхнули из ее головы и расселись по всему телу, легкие, большие и противные со своими хоботками. Во время пребывания в стационаре прогноз по восстановлению ее организма ухудшался от вечера к утру и дальше. При выписке врачи честно говорили о 90-процентной вероятности невозвращения к нормальной жизни. Последней, впрочем, ничего не угрожало, кроме потери всякого интереса и остатка смысла. Спать. Сейчас только спать. Ляльку разбудил звонок на личный компьютер. Алло. Прости, я помешал. По видеосвязи был Артем. Она с трудом разодрала веки, и попыталась сосредоточиться на виртуальном экране, который не сразу догадалась включить перед своими глазами. «Ничего, я теперь все время сплю. Как ты там? Я нормально, но за тебя волновался». Лялька по изучающему взгляду поняла, что забыла позаботиться даже о том, чтобы убрать волосы с глаз. Звоню узнать, как самочувствие. Еще посплю часов пять или пятнадцать, и будет боевое. Спасибо, что спросил. Но не отвлекайся от работы. Она у нас такая важная. Лялька бесцветно улыбнулась. «Я могу что-то для тебя сделать?» Голос Артема замер. «Нет, спасибо, Тёма. Ничего». Паша звонил. «Нет, мы не говорили». «Подожди, не отключайся. Вспомнила кое-что», — сказала Ляля. «Ты не мог бы собрать вещи из моего стола? Там всякие мелочи. «Главное, в нижнем ящике в глубине лежит запасной ключ от квартиры. Сможешь занести вечером, когда будешь к себе возвращаться?» «Хорошо. Что-то купить? Пончиков?» «Для меня сейчас вода с сахаром — лучший обед. Я посмотрю, может, что-то еще пригодится. К семи зайду, нормально?» «Да, спасибо. До встречи». Лялька выключила видеозвонок и через минуту провалилась в дрему. Проснулась, когда Артём стоял у двери, а Чип в ухе навязчиво передавал оповещение. «Привет, это тебе. Здесь лавандовое масло и мятный настой без спирта. Нанеси на кожу. Они успокаивают и притупляют неприятные ощущения в теле. Мне посоветовали в магазине. Он переступил порог и протянул ей два свертка. Тут твои вещи. Только ключ я не нашел. Завалился, наверное». Или я его опять посеяла в каком-нибудь баре или в парке. Артём стоял в нерешительности. «Как ты?» — повторил он, набивший оскомину вопрос. «Лучше». Ему показалось, что лялька отвечала так только из вежливости. Выглядела она совершенно больной и здорово похудела. «Чаю выпьешь?» Или мятные настойки, которые принес. Она сохраняла чувство юмора, И это слегка ободрило Артема. Ему ужасно не хватало ее эти несколько дней, и он все время думал о произошедшем. «Я тебе не помешаю?» «Нет. Если тебя не смутит моя мрачная ныне берлога, заходи». Лялька была одета в короткие домашние шорты, белую футболку и шлепанцы. Выглядела она по-прежнему очень привлекательно, хотя упругость её движений сменилась на ленивое в развалочку но артема всегда сильнее привлекал звук ее голоса и мысли бесконечно фонтанировавшие в этой главе они сидели за столом он торопливо рассказал что то про работу при этом смущенно улыбаясь она кивала от нее исходил запах лавандового масла капелька которого красовалась на ее лбу успокаивала или просто силы кончились знаешь я ведь химик по первому образованию я говорил Произнес Артем. Да, что-то припоминаю. Я сегодня целый день вспоминал проект, над которым работал, будучи аспирантом. Лялька плохо воспринимала информацию. Она моргала, стараясь не выключиться совершенно. — Что скажешь? — вдруг спросил Тёма. — Что? — Прости, мозги не варят. Можно я прилягу? А ты сделай себе кофе. Надо было сказать, что у меня еды дома совсем нет. Это симптом, может быть. Ложись. Я говорю, что я был младшим исследователем в Новом мире. И еще тогда, несколько, то есть много лет назад. Артём продолжал выдавать подробности, пока лялька устраивалась под одеялом и не могла их переварить. Потом же я ушел переучиваться на менеджера и снова вернулся в компанию. Я работал по теме индексикации кар... Он выговорил название веществ, которые ни один нормальный человек не смог бы повторить. И знаешь что? Я еще раз осмыслил, что они чаще всего использовались при криминальных отравлениях. Посмотрел записи репортажей о происшествиях. Угу. Лялька была в полусне. Артем давно допил чай и не заинтересовался предложением сделать кофе. Он сидел на краю дивана, а она без лишних церемоний делала уютный кокон на постели. Результаты могли бы быть приличными и уже были, только... Но это сейчас неважно. Артем вдруг сделал акцент, переходя к насущной проблеме. «Если ты попробуешь... Если ты, конечно, согласна, если не боишься... Но тут бояться нечего, я тебе точно говорю». «Что это?» — Ляля открыла глаза. Он протягивал ей нечто вроде леденца. От этого должно стать немного легче. Хуже-то не будет уже, клади. Она открыла рот. Сахар. Сахар и еще что-то. От этого уж не умрет. А умрет, так и ладно. Пятнадцать минут ухнули привычными кольцами-кругами. Лялька подняла веки. Неожиданно в мозгу значительно прояснилось. Она вдруг поняла, что ляле Кёрнер вернулась в ее голову. Лялька порывисто поднялась на кровати. Артем сидел рядышком. «Что это было?» — выпалила она. «Я же говорю». Артем повторил про лабораторию, вещества и свою работу. «Так ты что, разрабатывал лекарства от криминальных отравлений?» «Выходит, что именно так это и называется. Хотя я больше думал о самих веществах и их недостаточной изученности. Если бы тогда мою тему не прикрыли...» фрустрация. Это было сильное, но безобидное выражение эмоций новых времен. Мне сказали в больнице, что никаких препаратов для меня нет. Ересь несанкционированная. Технически нет. Я дал тебе образец, который сделал сам. Но не волнуйся, он не несёт абсолютно никакой опасности. У меня осталось кое-что дома. Если я зайду к своим старым знакомым в исследовательский отдел... То могу что-то еще накопать. «Артём, я буду любить тебя всю оставшуюся жизнь. Я тебя тоже. Только вернись, Лялька, ответил он серьезно. Хорошо, хорошо, возбужденно проговорила она. Ее глаза снова просияли, хотя и ненадолго. Все это эксперимент, ты должна понимать, это не разрешено. Есть еще комбинации обычных лекарств, которые можно купить в аптеке. Словом, я постараюсь, если ты готова рискнуть. Это не риск, это единственный шанс. Я точно буду ограничена в трудовой деятельности. По закону, у меня есть три месяца. Если не выздоровею, то отправлюсь в санаторий, где буду только на птиц смотреть и вдыхать свежий воздух без всякой перспективы. Артем, неси все, что у тебя завалялось, прошу. Ты никому не рассказывай только. Это можно и как преступление расценить. Никому никогда, обещаю. Завтра я найду все, что нужно. А ты еще поспи пока». «Хорошо». Лялька проводила гостя до двери и уже было возвратилась в кровать. Но он вдруг снова позвонил в звонок. Стоял на пороге смущённый. «Я сказал, что буду любить тебя, если ты вернешься. Но я не совсем то имел в виду. Ты про что? И ты сказала, что будешь любить меня. Но это не та любовь, то есть...» «Ты мне очень дорога, но я не хотел, чтобы ты неправильно поняла». «Ой, я же фигурально. Лялька, воскликнув подобное, и не подумала, как он мог истолковать ее слова. «Ты мне тоже очень дорог, и ты мой друг, раз ты пришел и помог мне. И я сама буду помогать тебе всем, чем смогу всю свою жизнь. Хотя бы голубю в санатории назову в твою честь, если ничего не выйдет. Ладно». Вымовил он. Тогда до завтра. Да, до завтра. Артем улыбнулся, хотя все еще пребывал в некой растерянности. Дверь захлопнулась с той стороны. На следующий день была пятница, и бывший химик принес целый ворох различных облаток и блистеров. Колдовал над ними, как мако волшебник, что-то смешивал и, наконец, разбавив таликой воды, дал Ляле выпить. Она вновь почувствовала облегчение в желудке и в голове. «Хочешь есть? Я заказала сегодня специально для тебя». Счастливее он не выглядел, кажется, уже полгода. Лялька доставала из термошкафа двумя своими отделениями, заменившего в быту холодильники и микроволновые печи, горячие и холодные продукты, фаршированные сыром помидоры, суп с лапшой, куриные крылышки. Ее палец щелкнул рычажком кофеварки. Она была очень слаба, но моральный подъем сподвиг ее на действие. Ляли села, улыбаясь напротив Артема. «Суслик», — с нежностью произнесла она. «Я в лаборатории сказал, что решил возобновить исследование, но так, на любительском уровне. Представляешь, покопался вчера дома в глубине шкафа и столько всякого оборудования нашел. Я и забыл про него. Почему ты прервал исследование тогда? Долгая история». «Я не тороплюсь, да и у тебя выходные впереди, если ты хочешь». Мои идеи назвали несостоятельными. Тогдашний заведующий нашей лаборатории, профессор Балабайкин отчитал меня как последнюю бездарность перед всем коллективом и отклонил проект моей диссертации. Чтоб ты понимала, тема не берется с потолка. Мы все сначала проработали около года младшими исследователями, участвовали в деятельности лаборатории, в то же время собирали материалы по своей тематике, изучали их, формулировали проблемы и предварительные выводы. За все время никто не обмолвился, что мой выбор не актуален, что данные неправильны или что-то в таком духе, пока не состоялось финальное обсуждение. Короче, я ушёл из нового мира, потом вернулся, но уже в другом качестве. Ужас. «Было, наверное, очень тяжело. Жутко. Я, если честно, ревел, как девчонка. Только никому не говори. Не скажу». Лялька умела слушать, и за это Артем готов был повторить любые подвиги любого мифологического героя по ее выбору. Ну, насколько смог бы. Лялька отхлебнула кофе и решила, что на сегодня экспериментов хватит. От любимого напитка опять затошнила. Она отставила чашку и не без сожаления взялась за отвар трав. Не надо было мне при девушке своей себя так показывать. Но мы жили вместе, было сложно скрывать. Через месяц Балабайкин на ней женился. Оказалось, что они уже давно присматривались друг к другу, а я не замечал ничего. Простофили. «Какой кошмар! Слушай, да твоя жизнь триллер!» «Научно-мелодраматический!» усмехнулся Артем. И Леля подметила, что он умеет подбирать интересные слова. «Спасибо, я наелся». Она начала убирать посуду. «Треснуть бы этого, как его, по башке. Ее Обругала бы, на чем свет стоит. Зачем? Они любят друг друга. Ты слишком добрый суслик. Добрый к другим, а к себе нет. Вот девушки и пользуются твоей добротой». Прости за откровенность. Нет, ты права. Давай я сделаю тебе порции лекарств, чтобы ты могла принимать регулярно. А ты не будешь больше заходить? Почему буду? Но чтобы у тебя было. Фильм, если хочешь, посмотрим. У тебя нет планов? Одиночество. Вот мой лучший план. Ляли порадовалась, что может избавить друга хоть от чего-то. Она включила домашний кинотеатр, и объёмные изображения начали бегать по комнате. Ляля плюхнулась на диван. Суслик медлил с чашкой у стены, размышляя то ли о любви, то ли о науке.